Глава вторая. Эпиграф. — Нет, это плохой портрет, — сказал Гунька, — дай я его порву. — Зачем же уничтожать художественное произведение? — ответил Незнайка. Николай Носов. В свой первый рабочий день Кантор едва не опоздал. так получилось приступ от чего-то заставил себя ждать до позднего вечера из-за чего кантер полночи промайлся утром проспал а потом ещё как назло ни одного извозчика по пути не попалось бежал всю дорогу как призовой рысак в дверях он едва разминулся с давешним скромным парнишкой который примчался в том же темпе только с противоположной стороны тоже видать проспал бедняга только по другой причине Эх, молодость! У него, наверное, не начинает ломить затылок после незапланированной пробежки. Хотя позорного опоздания и удалось избежать, Кантор все же немного нервничал. Страх выдать себя неосторожным словом или непривычным действием, которое Карлос мог бы узнать, преследовал его с самой первой встречи. А еще, чего там греха таить, он втайне опасался, что маэстро все-таки утратил с годами свое знаменитое упрямство и поддался на Ольгины уговоры. мысли о том, что артура получит главную роль, и что они будут вынуждены вместе работать и каждый день видеться, а в конце каждого спектакля этот паразит ещё и побеждать будет, вызывали у кантера такое отвращение, что он даже не рискнул спросить у короля, что же всё-таки решили с этой ролью. Проскользнув в зал буквально за пару секунд до прихода Карлоса, будущий орк поспешно занял первое попавшееся кресло и сделал вид, будто сидит здесь уже полчаса, а куртку не снял, потому что хочется ему так, а вовсе не потому, что некогда. Артура среди собравшихся артистов не было, но это ещё ни о чём не говорило. Ему тоже есть чем заняться ночью, и он тоже может проспать и опоздать. Приветствую. Карлос быстрым взглядом окинул полукруг сдвинутых кресел, словно пастух, пересчитывающий вверенное стадо. — Я вижу все в сборе, можно начинать. Ольга бессловесной тени следовала за наставником. С Кантором она даже не поздоровалась, но заинтересованный взгляд из-под тяжка скрыть не сумела. Ни враждебности, ни упрека Кантор не заметил, только попытку он на глаз определить, как он там. Приятно видеть, что позавчерашняя позорная драка не уронила товарища в глазах любимой девушки. Но вот выглядит Ольга как-то уныло, и это уже неприятно. Неужели так из-за Артура переживает? Начнём с главного героя. Карлос по обыкновению устроился в кресле и немедленно закурил. Не спрашивая разрешения у дам, и как в старые добрые времена, используя вместо пепельницы обёртку от сигаретной коробки. Сколько его помнили, маэстро всегда так делал, даже если пепельница была под рукой. — Маэстро Тарьен, поделись-ка с нами своими соображениями касательно личности твоего персонажа. Собрат опоздавший мгновенно зарумянился, смущенный всеобщим вниманием, и понес обычную традиционную чушь, свойственную начинающим. — Ничего себе! — поразился Кантер, вслушиваясь в его голос и пытаясь определить, как он будет звучать под музыку. — Вот это и есть он! — — Та самая подрастающая смена, что должна занять мое место? Этот тихий мальчик, который боится публики даже в количестве десятка человек? Как его вообще занесло на сцену? Его место в тихой библиотеке вдали от людей, чтоб не тревожили и не пугали. — Ты так думаешь? От голоса режиссера Кантер невольно вздрогнул, уже готовая отказаться от собственных мыслей, так не вовремя подслушанных, но Карлос обращался все к тому же юноше. В твоем понимании герой получается прямо-таки сахарным пряничком, что вовсе не соответствует действительности. Юный мэтр Кэн, несомненно, человек добрый, но в разумных пределах. При кажущейся мягкости в нем есть прочный внутренний стержень. Такой пряничек попробуешь откусить, без зубов останешься, что, собственно, и произошло с оппонентом. Карлос изящно повел в сторону кантора дымящейся сигаретой. «Маэстро Диего, а ты как полагаешь, на чем сломал зубы твой персонаж?» Кантор замешкался с ответом. «В прошлой постановке оркой играл маэстро Санчес, пожилой и толстенный дядька с частично пропитым, но все же еще звучным баритоном. И выставлен был сей персонаж от природы злобным существом, убежденным, что ему все вокруг должны, и не способным укоротить врожденный темперамент. Наверняка маэстро Карлос видит его таким и сейчас». Но если повторить его собственное мнение, что он подумает, что новый актёр особо тонко чувствует своего героя, что он попросту видел предыдущую постановку и правильно понял режиссёрский замысел, или же маэстро лишь укрепится в подозрении, что товарищ Кантер эту трактовку уже слышал ранее либо присутствовал при её произнесении?